Глава тридцать Когда на следующее утро я тащилась в университет без макияжа и с глубокими кругами под глазами, Кейден все еще не появился в квартире и не ответил на мое сообщение. Меня тошнило от беспокойства. Не зная, что с ним, я сходила с ума. И было больно, что после всего, что я рассказала ему о себе, он не питал ко мне такого же доверия. С другой стороны, я его понимала. Я лучше, чем кто-либо другой, знала, как трудно полностью открыться. Хотя я с трудом могла выдержать боль и жгучую пустоту внутри, я изо всех сил старалась ничего не замечать. Своим друзьям я сказала, что простудилась, и поэтому выгляжу такой измотанной, что при переменчивой погоде последних дней было вполне правдоподобным оправданием. Я не хотела, чтобы они начали болтать об этом. То, что произошло между мной и Кейденом, никого не касалось. Когда мы встретились с ребятами в столовой в полдень, я не могла съесть ни кусочка и, наконец, отдала свою еду скоту. «Спасибо, милая!» — вздохнул он и придвинул тарелку поближе к себе. «Ты знаешь, как сделать мужчину счастливым!» Он с наслаждением откусил бурритто, сжав его так крепко, что большая часть соуса вытекла с другой стороны. Дон да с отвращением скривила лицо и подтолкнула ко мне свою тарелку, чтобы я разрезала ее мясо на маленькие кусочки. «Начиная с прошлой недели...» Это превратилось для нас в рутину, как и мой последующий обязательный вопрос. «Как твои пальцы?» «Днем вообще-то все в порядке, только ночью мне еще нужны обезболивающие. Или если я слишком много работала за ноутбуком?» Она подвинула тарелку обратно. «Благодарю». «А что тебе нужно делать на ноутбуке?» — спросил Скотт с полным ртом. «Следующие экзамены только через несколько недель». Доун безуспешно пыталась проткнуть лапшу вилкой, держа ее в левой руке. Затем она застонала в отчаянии. «Ничего связанного с университетом!» Мы со Скоттом выжидательно смотрели на нее. Она только враждебно уставилась на лапшу. «А что тогда?» — спросил Скотт. «Кое-что другое», — сказала Доун. Она ударила вилкой по столу и пальцами сунула лапшу себе в рот. Скотт фыркнул. «Вот не будь такой загада...» Элли перебила его Дон и повернулась ко мне. «Как, собственно, поживает твой герой-любовник?» Я пожала плечами. Меня и так мучила совесть, что я еще не рассказала ей о вчерашнем инциденте. Я была близка к тому, чтобы позвонить ей, когда от беспокойства за Кейдена едва могла усидеть в квартире одна. Но Даун уже была вовлечена в нашу драму, и все это закончилось так себе. Я вовсе не хотела, чтобы из-за меня она сломала себе еще что-нибудь. Поэтому я просто сказала «Все в порядке». И она, казалось, поверила мне. После обеда я не торопилась домой, слишком велик был мой страх не встретить там Кейдена. Некоторое время я сомневалась. Сначала бесцельно прогуливалась по кампусу, потом зашла в библиотеку. где взяла специальную литературу, необходимую для моего эссе, и даже начала делать презентацию, которую нужно показать только через несколько недель. Степень моего отчаяния действительно была тревожной. Когда библиотека закрылась, мне не оставалось ничего другого, как вернуться домой. Моё сердце застучало, когда я увидела джип Кейдена, припаркованный на стоянке. На лестнице я перепрыгивала сразу через две ступеньки и буквально бросилась к двери. Внезапно я остановилась. Кровь отхлынула от моего лица так быстро, что у меня закружилась голова, и я прислонилась к стене. Посреди коридора стоял чемодан. Рядом с ним еще коробки. Коробки для переезда, в которые были свалены вещи, казались мне чрезвычайно знакомыми. Например. Мое покрывало грубой вязки или рамка с фотографией, которую мы с Доун сделали в день моего переезда. Мое сердце остановилось. Потом резко подпрыгнуло и помчалось, только для того, чтобы тут же снова остановиться. Я покрылась холодным потом. Мимо картонных коробок я проложила себе путь в квартиру. Дверь моей комнаты была открыта, что-то громко грохотало. Вскоре в дверном проеме появился Кейден, держа в руках еще одну картонную коробку. Не обращая на меня внимания, он прошел мимо и поставил коробку к двум другим в коридоре. — Что? Что ты делаешь? — прохрипела я. Мое горло словно сжалось. Кейден проигнорировал меня и вернулся в мою комнату. Когда он пришел назад с моей прикроватной лампой, Я встала у него на пути. Я почти задыхалась. «Кейден, что ты делаешь?» Спросила я на этот раз значительно громче. Теперь он посмотрел на меня. Его глаза были холодными и бесчувственными, поза отталкивающей. «Настоящему уведомляю тебя о выселении», сказал он тоном, не терпящим возражений. «Немедленно». Сначала до меня не дошел смысл его слов. Я только тогда поняла, что он сказал, когда Кейден попытался протиснуться мимо меня вместе с лампой. Я схватила его за руку и заставила повернуться ко мне. «Что это?» — мой голос дрожал. Мне казалось, что кто-то выбивает землю у меня из-под ног. В любую секунду я могла упасть. «Мы не заключали договор аренды. Если я говорю, что ты уходишь, то ты должна уйти. Так что забирай свои вещи и убирайся». Равнодушный тон, которым он это сказал, заставил меня содрогнуться. Это был не мой Кейден, это был холодный и лишенный чувств робот. «Что с тобой?» — прошептала я и обхватила его другой рукой. Он грубо стряхнул ее и поставил лампу. Когда он повернулся, чтобы вернуться в мою комнату, я преградила ему путь. «Элли!» — пробормотал он сквозь стиснутые зубы. Это было больше похоже на Кейдена. «Я хочу знать, что такого, — сказал тебе твой брат, — что ты думаешь вычеркнуть меня из своей жизни!» — потребовала я, и хотя я была близка к тому, чтобы упасть в обморок, мой голос был тверд. «О чем вы спорили?» «Я не хочу об этом говорить. Ты можешь говорить со мной о чем угодно, Кейден, именно так, как ты тогда предложил мне!» — сказала я, на этот раз гораздо мягче. «Пожалуйста, не закрывайся!» Он посмотрел на меня. Его челюсть была напряжена. На виске пульсировала жилка. «Нет!» Я думала, что это давно позади. Я думала, мы доверяем друг другу. «Тут ты ошибаешься!» Я схватила его за плечи. «Ты издеваешься надо мной, Кейден? Вчера ты говорил мне, как рад, что делаешь меня счастливой, а сегодня ты вышвыриваешь меня из квартиры без всякой на то причины!» Это было ошибкой. Все это было огромной ошибкой. Он сказал это так тихо, словно хотел убедить себя, что поступает правильно. «Это не было ошибкой», — возразила я ему. Мне предстояло достучаться до него. «Это лучшее, что когда-либо случалось со мной. Ты же чувствуешь то же самое, не так ли? Почему ты позволил кому-то убедить себя в обратном?» Он закрыл глаза и громко сглотнул. Я водила руками по его плечам, шее и продолжала подниматься, пока не смогла погладить по щекам. «Я не такая, как Кендра», — настойчиво заверила я его. «Я не исчезну». Видимо, я сказала что-то не то. Кейден вздрогнул, а затем грубо схватил меня за запястье. Он оторвал мои руки от его лица и сделал шаг назад. «По поводу нас», — сказал он медленно, — Это была самая большая ошибка в моей жизни. Что-то сломалось во мне. Я начала хватать ртом воздух, но Кейден еще не закончил. Держись от меня подальше, Элли. Я серьезно. Нет времени на это дерьмо прямо сейчас. Мои руки покалывало. Так отчаянно я чувствовала потребность дать ему пощечину. Но такую глупость я бы себе не позволила. Вместо этого я почувствовала, что замыкаюсь. Все было так же, как и тогда. Боль и страх стали такими большими, такими подавляющими и невыносимыми, что у меня было ровно два варианта. Я могла сломаться, или я могла засунуть свои чувства в самый дальний уголок своего сердца и не оставлять там ничего, кроме холода. Оглушить себя прежде, чем это сделает боль. «Ты хочешь, чтобы я ушла?» — спросила я. Мой голос был спокоен, не следа печали или гнева, которые потрясли меня до глубины души. Кейден кивнул один раз. «Да». «Ты действительно хочешь покончить с нами таким образом, вышвырнув меня из квартиры?» — поспешно спросила я. Требовалась определенность. «Правила были известны с самого начала, Элли». Мои зубы заскрипели, так сильно я их сжала. И они были обречены с самого начала. Твои слова. Я много говорю, чтобы получить то, что хочу. «Чушь!» — фыркнула я. «Не притворяйся, что ты сказал это только для того, чтобы я переспала с тобой. Есть гораздо более эффективные методы». Кейден резко выдохнул. «Почему ты делаешь это таким трудным для меня?» «Потому что я, черт возьми, не из тех девушек, которых ты подцепляешь только для того, чтобы потом выбросить, как мусор. Я девушка, которая лежала в твоих объятиях и доверила тебе свое болезненное прошлое. Я та...» Кейден приложил руку к моим губам. «Нет». Я оттолкнула ее. «Ты не можешь расстаться со мной только потому, что боишься рассказать мне о своем прошлом. Я знаю, как это тяжело, Кейден, поверь мне. но я все равно сделала это. В этом как раз и есть моя проблема, — воскликнул он, потирая лицо обеими руками. Я застыла. Мои пальцы внезапно онемели. — Что ты только что сказал? — Элли, пожалуйста, я не могу этого сделать. Я пробовал. Не получается. Он сглотнул. — Я просто не могу быть с тобой. Это не из-за тебя, а из-за... «Это из-за Андерсона? Из-за истории с моей мамой?» — прошептала я. Он покачал головой и громко выдохнул. «Просто есть вещи, которые произошли. Вещи, которые уничтожат тебя, если ты узнаешь об этом. Ничего не выйдет. Я никогда не смогу быть с кем-то вроде тебя». Его слова сокрушили меня. Я отступила от него. В его глазах появилось что-то мрачное. И рано или поздно все сломалось бы, поверь мне. Лучше так. Я подавила слезы, в то время как все мои защитные стены моментально выстроились внутри моей души. Затем посмотрела Кейдену в глаза, стараясь вложить в свой взгляд как можно больше презрения. «Я не из тех, кто бегает за парнями, Кейден. Ты должен был уже хорошо узнать меня». Я расправила плечи. Если ты хочешь, чтобы я ушла, то я это сделаю. Но не думай, что я когда-нибудь вернусь. Секунды тянулись бесконечно медленно, пока он, наконец, не кивнул. С этим я смогу жить. Так я и сделала. Я повернулась и ушла. Хотя сердце у меня так болело, что я едва могла переставлять ноги.